Два осла Однажды два осла, тропинкою глухой, шли, говоря между собою. Хвалили оба с важностью тупою, они друг друга в перебой. «Ах, судри, говорил один из двух ослов. «Вас, верно, глупостью своей поражают все люди, ведь они одним из бранных слов и наше имя поминают». Поносят наш великий род, рот. слом у них зовется идиот. И ржанием зовут себе же на позор Наш гармоничный смех и разговор. А между тем их речь — Вот истинное ржание! Но бросим их. Не стоит и внимания непорядочных ослов. Ну, а теперь без дальних слов Коснемся с вами, сударь, пенья, В котором вашего умения — ламберт не в силах превзойти певца вам равного найти не мог бы я клянусь ей ей пескун пред вами соловей другой осел ему поспешно возражает все сударь в вас талантами прельщает я вами восхищен всегда вот то, то и беда что заразителен примера слов Для всех любителей похвал и сладких слов.